Во двадцать третье Равный с равным. Кажется...» — я посмотрел по сторонам. «У меня получилось привлечь твое внимание. Значит, теперь можно и поговорить». «Поговорить?» — удивленно переспросил Шершень. «Прости, но меня не интересует покупка печенья у императорского кадетского кружка». «Ваха, может, закажешь дочке пару коробок?» «Она не любит сладкое». — ответил мужчина, не показавший ни единой эмоции. — Вот видишь, Кракенов, нам не о чем с тобой разговаривать. Быки захмылялись Кто-то демонстративно поигрывал оружием в руках, другие просто разминали кулаки. Но общее у всех было одно. Каждый из людей шершня смотрел на меня, как на добычу. — Как-то не нравится мне их настрой. Непродуктивный какой-то. — Ну, — продолжил глава банды. — Чего язык проглотил? «Только не говори, что уже наложил штаны и пришел просить прощения. Я буду очень разочарован. К тому же в этом нет никакого смысла. Шершень всегда отвечает на подобные вызовы». Всегда удивляли люди, говорящие о себе в третьем лице. «Я просто жду, пока вы закончите упражняться в остроумии, и мы сможем поговорить на равных». Шершень прищурил глаза, затем сделал медленный глоток из бокала и произнес... «На равных, говоришь?» Он сделал знак рукой. «Вяжите его!» Один из быков попытался дернуться в мою сторону, но тут же грохнулся на пол, раскинув руки. Хватило всего одного щупальца, чтобы свалить самоуверенного идиота и обеспечить ему травму головы. Вот что значит нарываться на владельца ранговой пыли. И еще двое бросились с разных сторон. И в отличие от первого у них имелась пыль, водная и нейтральная. пропуская мимо себя созданную секиру, одновременно с этим обхватывая ноги нейтральщика щупальцем. Защита противника успевает облепить его тело, но мне плевать. Вместо удара я резко дергаю его за лодыжки и посылаю в долгий полет. По пути быча разбивает сразу четверых коллег, что вышло небольшим бонусом. А нечего стоять в тех местах, куда я людей кидаю. Резко срываюсь в сторону водника, по пути отправляя в нокаут быка с пистолетом. Вот как будто хреновых фильмов насмотрелся и решил сократить дистанцию, чтобы выстрелить. Идиот. В итоге у Шершня уже минус три братка. Во, а это было близко. В последнее мгновение отклоняю водяное копье, летящее прямо в грудину. Защита отразила бы атаку, но я бы себе не простил получения ранения против каких-то там отморозков пятого-седьмого уровня. Водник пытается создать еще одну атаку. Но я вовремя оказываюсь позади, бью его под колени и хватаю за голову и подбородок. «Достаточно!» — рявкнул я, заметив приближение остальных людей. Те притормозили и выжидающе посмотрели на своего главаря. «Шершень, нахрена этот цирк? Хотел бы убить меня, дал бы команду тем пятерым автоматчикам, что сидят за барной стойкой. Вы меня хорошие, но нескольких очередей сразу может и не потянуть. Нет, ты слишком умен для того, чтобы пытаться меня убить». «Поэтому давай закончим заниматься клоунадой, или мне надо грохнуть еще парочку твоих быков!» Дагестанец несколько секунд думал, затем усмехнулся и слегка повел ладонью, приказывая своим людям расслабиться. «Чтобы разговаривать со мной на равных, нужно доказать, что ты этого достоин. Вот я и решил проверить, насколько ты стал сильнее с нашей последней встречи». Быки разошлись в стороны, после чего я отпустил водника и толкнул его вперед. Тот плюхнулся на живот, обернулся и бросил на меня настолько гневный взгляд, что я инстинктивно приготовился к атаке. Но нет, мужчина поднялся на ноги, отозвал пыль обратно и отошел за спины своих товарищей. «Доказал?» — с вызовом спросил я. Адреналин бурлил в крови, не давая расслабиться, поэтому отдал Олесе команду, чтобы впрыснуло немного успокоительного. «Только давай самую малость, процентов двадцать от нормы». «Господин, учитывая ваше взбудораженное состояние, советую использовать полную дозу». Ответила виртуальная помощница. «Ну да, все верно. Херану успокоительного и начну вести серьезные переговоры». «Да что ты слушаешь эту дуру?» — возмутился осьминог. «Тебе сейчас вообще лучше ничего не вкалывать». «Я бы попросила». Мысленно вздохнула. «Иногда мне кажется, что виртуальная помощница не просто живая, но и одна из бывших жен осьминога. Иначе какого хрена они постоянно пререкаются друг с другом? Как кошка с собакой, ей-богу». При этом, когда я предложил отключить эту функцию, осьминог нехотя признал, что она действительно полезна. По крайней мере, в области поиска и обработки информации. «Олеся, кали 20%, без споров». следующее мгновение почувствовал едва заметное действие седативного. Адреналин немного поутих, а сердце перестало колотиться. Тем временем официант подошел к шершню и наполнил его бокал еще одной порцией виски. «Доказал». «Ну, садись». Он указал на соседний диван. «Пообщаемся». Я щелкнул пальцами, попросив официанта налить и мне порцию. Тот посмотрел на шершня и, дождавшись его кивка, наполнил еще один бокал. Мне бы хотелось решить наше разногласие до того, пока все не зашло слишком далеко. Я сделал глоток. Очень недурный вискарь, спасибо. Не мои люди создали эту проблему, и не нам искать из нее выход. Я честно предложил пацанам работу. Они честно на нее согласились, без какого-либо давления. Ваха, мы же не принуждали ребятишек брать наши деньги. Э, нет, дорогой. Еще полгода назад они просили больше заданий. Ну вот видишь, Артур, детишки сами хотели на меня работать. А недавний инцидент это не более чем элемент воспитания, чтобы ребятишки знали, как важно держать свое слово. Если взялся за дело, то сдохни, но выполни его. Красиво стелец, волочуга. И не поспоришь даже. У любого договора есть конечные сроки. Пацаны отработали положенное время и имели право закончить ваше сотрудничество. И это не повод их воспитывать до коматозного состояния. Я сам решаю, что делать со своими подчиненными», — ледяным голосом произнес Шершень. «Со своими делай, что хочешь, мне плевать, но ты поднял руку на моих людей». Последние слова были сказаны чуть громче нужного, поэтому быки резко переполошились. Благо их лидер поднял руку, давая понять, что все нормально. «Ваха! А кто у нас лидер аптекарских? Напомнишь?» «Ваш сын, господин!» — ухмыльнулся помощник. «Вот. я уж подумал, что чего-то упустил. Не припомню, чтобы от Аслана поступали какие-то претензии. А как о каких своих людях ты говоришь?» Я вздохнул. «Ваш сын больше не является лидером аптекарских». «Не думаю, что он вообще остался в пацанском движении. И вы, кстати, должны сказать мне за это спасибо». «Это еще почему?» — удивился Шершень. «Ну как? Вы же сами хотели отправить осла учиться за рубеж. В Мексику, верно? Ну вот теперь его здесь ничего не держит». Шершень едва заметно улыбнулся. «Ну, допустим. Ну, раз люди твои, значит, и отвечать за их действия придется тоже тебе». «Четыре разгромленные электрозаправки, три борделя и...» «Сколько там аппаратов они поломали?» «Тридцать девять», — подсказал Ваха. «Тридцать девять вендинговых аппаратов», — закончил Шершень. «Даже по самым скромным расчетам ты мне должен не менее пятидесяти тысяч рублей. У тебя есть такие деньги?» «Нет», — сухо ответил я. «Значит, придется немножко помять твоих друзей». а потом поставить вас на счетчик. Ломать, знаешь ли, все умеют, а вот отвечать за это немногие». Шершень увеличил сумму ущерба как минимум вдвое, и еще и привплюсовал сюда упущенную прибыль, скорее всего. Я сделал медленный глоток и уверенно ответил. «Ты почему-то решил, что я пришел упрашивать не давать нам ответку. Но это не так. Мы оба знаем, что ты в первую очередь бизнесмен, а уже потом глава преступной группировки». «Тебе плевать на переделы города, плевать на то, кто именно будет сидеть на троне, и тем более плевать на какой-то там авторитет. Деньги — вот единственное, что тебя волнует». «И эти деньги я потерял», — прохрипел шершень. «Но ты потеряешь еще больше, если мы не договоримся. Скажу больше, ты можешь потерять все». «И кто же у меня это отберет? Пара десятков подростков?» которые еще полгода назад поставили на уши весь город. Так что не стоит нас недооценивать. Нападешь на одну банду, получишь ответку от другой. Бросишься уже на них, и тут же заметишь, что твои заведения вечно пустуют. Как быстро клиенты сообразят, что ходить в бордели, питерские осы небезопасно. Нам даже не придется наведываться туда. Достаточно фотографировать всех посетителей и прославлять их в сети. И это только первый шаг, на который мы пойдем». «Дальше больше». «А ты не подумал, что я могу просто устранить тебя?» «Порой достаточно убрать лидера, чтобы создать панику в стане врагов». Шершневские быки довольно заухмылялись. Наверняка спят и видят, как ставят на место зарвавшегося подростка. Особенно после избиения своих коллег. «Во-первых, не уверен, что у вас получится. Твои бойцы не особо меня впечатлили. Но ну, во-вторых, ты слишком умен, чтобы убивать меня». «Почему же?» «Потому что наверняка уже выяснил, что я работаю на княгиню Шойскую. Думаешь, она простит тебе убийство своего бойца? Не думаю». «Прикрываешься женщиной?» — с презрением произнес Шершень. «Это недостойно. Просто рассказываю тебе, как начнут развиваться события, если со мной что-то случится. Потому и предлагаю тебе достойный выход из ситуации. Ты отпускаешь зяву и барабана и забываешь о произошедшем». — Ты сказал достойный. — А в ответ ты получишь серьезного союзника. Ребята растут, и совсем скоро им понадобится работа. — Предлагаешь брать их в нашу группировку? — Нет, речь идет о законных способах заработка. Ты же наверняка ищешь способы легализации некоторых доходов. Так у меня есть несколько идей, которые могут тебе понравиться. Шершин несколько секунд размышлял, затем медленно произнес. — Мне надо подумать. «А теперь ступай». Я поднялся на ноги и направился к выходу, но уже в спину услышал. Но за сегодняшнее, Артур, тебе придется ответить». Разговор прошел немного не так, как ожидалось. Я надеялся, что смогу договориться здесь и сейчас. Но Шершин четко дал понять, что ему нужно время. Ну, ничего, через день-два созреет. По крайней мере, вышел оттуда живым, что не может не радовать». да и избежал крупного конфликта. Хотя, если сказать по правде, я был уверен в том, что сегодняшняя акция обойдется без жертв. Никто не станет объявлять войну из-за такого пустяка. Стоило перейти дорогу и вызвать такси, поступил звонок от барабана. «Все закончилось», — сухо произнес я. «Сворачиваемся». «Артур». Парень явно был шокирован. «Кто-то...» «Что случилось? С вами кто-то сцепился?» Нет. Мне сейчас позвонили из больницы. Там, десять минут назад, кто-то убил зяву. А Знакомая медсестра говорит, что видела выходившего из больницы Аслана. Сердце снова заколотилось. Дышать стало тяжело, а разум начал затуманиваться от ненависти. Я отключил звонок и медленно повернулся в сторону входа в улей. Там стоял улыбающийся Ваха. Ну что, Артур, брат, понял, каково это сражаться со взрослыми?